Глава, сорок Толпа взревела, приветствуя бойцов. Люди в масках кричали, салютуя бокалами. Камеры, установленные на разных уровнях парапетов, снимали происходящее. Тиль наблюдала за этим с высоты примерно третьего этажа самой выгодной точки. «Шрам!» — прорал ведущий, местонахождение которого так и осталось для нее загадкой. Матс Снюберг поднял руку, отдавая дань уважения публике. Он стоял к тель боком, но даже так она могла детально разглядеть его внешний вид и татуировки на груди, которые частично прикрывала одежда. Вообще он, конечно, странно был одет для поединка. Массивные высокие армейские ботинки на шнуровке, плотные черные брюки, майка в цвет. Девушка ожидала увидеть что-то в духе боксерского одеяния, Шорты, удобная обувь, поэтому его вид ее поразил. Когда на арену вышел его противник, горл подкатил приступ паники. «Беспощадный!» Голос ведущего эхом взорвал пространство. В круг тяжелой поступью вышел здоровяк под два метра ростом. На нем были точно такие же черные ботинки, но брюки и майка были уже цвета хаки. Их ткань натягивалась на животе и заднице бойца, который вместо приветствия принялся сыпать проклятиями в сторону Маца и жестами показывать, что собирается сделать с ним. «Это вообще честно?» — обернулась Кэрри Кутиль. «Один участник намного крупнее другого». Тот что-то нажал на пульте управления, и на один из мониторов вышло видео из большой комнаты, в которой находилась куча компьютерной техники. В помещении работало несколько человек, в том числе Мартин и Лейф. Они стояли возле одного из компьютеров и что-то обсуждали. Эрик что-то нажал, и стало слышно, о чем они говорят. «То по общей сумме?» — спросил он. Услышав голос Альфы, первым отозвался Лейф. «Почти миллион. Держите в курсе». Эрик убрал звук и повернулся к Тиль. «Судя по сделанным ставкам, шансы примерно равны», — довольно заметил он. «Так что бой обещает быть интересным». Тель метнулась к парапету. Толпа бесновалась, люди скандировали прозвища бойцов. «Глотни, тебе полегчает», — усмехнулся Эрик, напоминая ей про бокал, который она все еще держала в руке. Девушка замерла, когда облуждающий по ярусам взгляд Матса вдруг остановился на ней. Парень переменился в лице. Он словно пазл на столе, по которому ударили кулаком, разлетался на части, совершенно растерявшись от увиденного. Тиль чувствовала, что земля уходит у нее из-под ног. Но тут раздался голос ведущего, предупреждающий о начале боя, и Мац повернулся к сопернику и принял боевую стойку. «Что самое интересное в играх?» — проговорила Тиль, заворожённо глядя вниз. «Это субъективно». «Нет, я спрашиваю, что нравится именно тебе. чего ты тащишься?» Эрик встал с ней рядом и облокотился о парапет. «Зрелищность, шоу, непредсказуемость». Это общее понятие. Еще скажи, деньги. Оправданная жестокость, улыбнулся он, глядя на арену. Азарт и насилие. Возможность влиять на процесс и результат. Например, подыгрывать бойцам. Эрик замолк, так как раздался сигнал, и мацы здоровяк бросились с кулаками друг на друга. Во взгляде Альфы не было омерзения или азарта, в нем было чистейшей воды возбуждение. У него расширились зрачки, участилось дыхание, он облизнул пересохшие губы и всем телом подался вперед, чтобы не упустить ни детали. Эрик Касп, мать его, был чертовски возбужден схваткой. Тиль не удивилась бы, если бы узнала, что у него встал на происходящее на арене. «Подыгрывать бойцам», — повторил он хрипло, «так как это делают гости мероприятия. При желании они платят за помощь бойцу, к которому испытывают симпатию». Тиль застыла в ужасе от происходящего внизу. Кровавое месиво. Бойцы молотили друг друга голыми руками. Она видела, как от удара по лицу маца в воздух взрезали капельки крови, и взвизгнула от страха, чего сама от себя не ожидала. «Что? Почему они так странно двигаются?» спросила Тиль, залпом осушив бокал. «Как-то заторможенно». «В подошву их ботинок вмонтированы магниты, мощность которых можно регулировать. Поверхность арены притягивает их, ограничивая движение». «Вот почему ей казалось, что бойцам тяжело ступать». Тогда. Эй! вскрикнула она, когда здоровяк свободно приблизился к Мацу и нанес удар в пах. Мац еле успел извернуться так, чтобы подставить под удар бедро. Что происходит? заорала тильно Эрика. Все данные на мониторе! С поражающим спокойствием махнул в сторону пульта управления Эрик. У каждого из гостей поединка. «На столе есть гаджет, с помощью которого в режиме реального времени можно внести определенную сумму и повлиять на ход боя». «Зачем?» — не выдержала Тиль, глядя, как противник беспрепятственно наносит один за другим удары Нюбергу, и тот приседает, уже не успевая уворачиваться. «Кто-то внес пожертвование», — с удивительным хладнокровием продолжил Эрик, неотрывно глядя на происходящее на арене и поглаживая свои массивные, украшенные камнями и гравировкой перстни. Это ограничило передвижение одного из бойцов на короткий промежуток времени. Его магниты сейчас работают на полную мощь. На какое время? Да он превратит его в котлету, если это не прекратить. Шрам — один из лучших бойцов. Не переживай, он выдержит. И позже возьмет свое. У него есть такие незаменимые качества, как ловкость, гибкость и выносливость. Даже будучи обездвиженным, этот парень умудряется уклоняться от ударов. За это его и любят. Вот увидишь, сейчас кто-то вложится в отмщение. Альфа был прав. Спустя мгновение бойцы поменялись местами. Здоровяк больше не мог ступить и шагу, отчего вынужден был уйти в оборону, а Мац принялся атаковать его, ударяя во все незащищенные участки тела. Толпа бесновалась, а у Тиль кружилась голова. Пот, кровь, крики толпы — эти поединки были самым ужасным, что она видела в своей жизни. Ей хотелось, чтобы схватка скорее прекратилась, чтобы не видеть больше, как кто-то огромный избивает парня, который еще пару дней назад был совершенно ей безразличен. Она обернулась к мониторам. На одном из экранов Лейф Мартин и другие волки с невозмутимыми лицами обсуждали ход битвы и что-то фиксировали в своих планшетах. То, что казалось ей жутким и вызывало оторопь, было для них обыденностью. У нее это в голове не укладывалось. И вдруг толпа взревела. Кто-то засвистел, другие сорвались на крик. Тиль взглянула вниз. Здоровяк душил Маца одной рукой. «Господи!» Удар. Нюберг пробил ему локтем в живот, и противник, застонав, отпустил его. Закачавшись, он едва не потерял равновесие, но, удержавшись на ногах зарычал и снова бросился в бой. Тиль обернулась к мониторам. На них отображались ставки и заявки на вмешательство в ход игры с обозначениями сумм, количество которых росло с каждой секундой. Эрик тоже фиксировал взглядом происходящее, изредка бросая взгляды через плечо, явно довольный тем, как все идет. «Когда это прекратится? Долго еще, спросила Тиль. «Когда одного вынесут с арены?» — улыбнулся Эрик, вынимая из ее дрожащих пальцев бокал и отставляя в сторону на низкий столик. «Живым, не переживай. Ну, либо один из них попросит пощады». «Это ужасно!» — выпалила она, облокачиваясь на парапет. «Не представляю, как можно добровольно пойти на это. Даже ради денег, даже ради членства в тайном обществе». Да они даже не знают, что их у вас ждет. «Мы связаны правилами и тайнами», — многозначительно заметил Эрик. «Этого не понять, пока не станешь одним из нас. И мы не можем открыть всего чужакам, которые не произносили клятв». «Кот в мешке!» — фыркнула Тиль и зажмурилась, когда Мац ударил противника в челюсть, и на пол брызнула слюна, смешавшаяся с кровью. «Что бы ты ни говорила, я вижу, как ты заинтригована», произнес Эрик, придвинувшись к ней вплотную. «Иначе не пришла бы сюда». «Я пришла сюда со своим парнем, а ты сейчас трёшься об меня своим бедром так, будто тебе вообще плевать на это», сказала она, но не отодвинулась ни на миллиметр. Теперь их глаза и губы были на одном уровне, слишком близко друг к другу. «Для человека, который так хорошо знает себе цену, ты забываешь, что у других она тоже есть. Наверное, это все от скуки». «Ты слишком умна для Мартина», — довольно улыбнулся Альфа. «Что ты в нем нашла?» «Он милый и искренний». Тиль вздрогнула, когда с арены донесся глухой звук удара, сопровождаемый хрустом. Здоровяк застонал и согнулся пополам. С ним можно построить что-то настоящее. Тебе придется делить его с волками. Ты готова? А ему, возможно, придется тоже делиться с нами. Что ты имеешь в виду? По ее позвоночнику пробежал холодок. Если ты хочешь встречаться с одним из братьев, значит, я должен доверять тебе. Его голодный взгляд опустился по ее шее вниз. И уперся в декольте. Нам нужно видеться чаще, узнавать друг друга ближе. Что я должна сделать, чтобы вступить в братство? едва слышно произнесла она, когда его рука легла на ее талию. И что мне это даст? Не торопись, стиль. Его бархатный шепот теплом разнесся по ее шее. Один из мониторов запищал. Альфа вынужден был отстраниться и посмотреть на него, затем вниз. На арене Мац яростно вколачивал соперника в пол. Он остановился только когда здоровяк попытался отползти. Мац выпрямился и посмотрел наверх. Его лицо было перемазано кровью, глаз заплыл. Парень тяжело дышал, глядя на тиль. И девушка переживала, что Эрик заметит это и все поймет. Сплюнув на пол, Нюберг развернулся, кивком поблагодарил зрителей за овации и собрался покинуть арену. Но не успела Тиль с облегчением выдохнуть, как Эрик достал из кармана какой-то предмет и швырнул вниз. Успевший подняться на ноги здоровяк подхватил его, едва тот со звоном приземлился возле него. Звон заставил Маца обернуться, и очень вовремя, потому что противник надел предмет на руку, и бросился на него. Черт его раздери! Это был кастет!» Эрик Асп только что бросил проигравшему оружие. «Эй!» — вскрикнула Тиль, заметив, как Альфа двигает на пульте рычажок. «Что ты делаешь?» Она метнула взгляд на арену. Ботинки Матса приросли к полу. Пользуясь этим, его противник стал наносить удары по его лицу и в живот. Нюберг пытался защищаться руками, но толпа недовольно ревела. «Уравниваю шансы», — отозвался Эрик. Его голос прозвучал небрежно. «Ты что? Он же убьет его сейчас!» Она бросилась к пульту. Эрик даже не думал ей мешать. Подошел к парапету, чтобы насладиться зрелищем. Эрику Аспу было плевать на ставки. Его заводили кровь и страх. «Господи, во что же она вляпалась?» Судорожно обхватив руками рычаг, Тиль сдвинула его вниз в исходное положение и подбежала к ограждению. Здоровяк был повержен. Мат справился и без ее помощи, даже с обездвиженными ногами. Он рухнул от усталости рядом с противником и размазал под с кровью по шее и груди. Возле его ног валялся окровавленный костет. «Это отвратительно!» — воскликнула Тиль пятясь назад в глубину кабинета. «Это нормально, что тебе не нравится», — Эрик обернулся к ней. «Поединки в почете, даже не у всех волков». «А Агнес? Ей они нравились?» — выпалила девушка, еще до конца не осознавая, насколько тонкую почву ступает. «Или она не захотела быть среди вас по другой причине?» Выражение его лица переменилось. Эрик на секунду потерял присущую ему невозмутимость. Сглотнув, он резким движением откинул волосы с лица и, склонив голову на бок, впился в Тиль взглядом. «Агнес?» «Да», — растерялась она. «Я живу в ее комнате, и все об этом говорят». Эрик шагнул к ней, и Тиль поспешила добавить. Нужно было у нее самой спросить. Она звонила позавчера в Химмель. Вот оно, то, ради чего и была сказана эта фраза. Потрясение, и располшаяся по его лицу. Эрик Касп был ошеломлен новостью о том, что Агнес Седерхольм могла быть жива. Он разом потерял самообладание. Агнес звонила? Зачем? Тиль сделала глубокий вдох и шумно выдохнула. Наверное, хотела поговорить с кем-то из девочек. Не знаю. Она пожала плечами, сказала, что жалеет, что покинула Химель. Теперь ей придется искать жилье, когда она вернется. Что еще она говорила? Нахмурился Эрик, приблизившись к Тиль. Она воздела глаза к потолку, делая вид, что пытается вспомнить. Агнес в конце еще добавила, что перезвонит в другой раз. «Да, точно, так и сказала». Он резко отвернулся. «Что-то не так?» — ангельским голосом проговорила Тиль. Но Альфа уже потерял к ней всякий интерес. Он обдумывал услышанное. Оно явно поразило его до глубины души. «Эрик? Налью нам выпить», — выдохнул он. Зрители все еще шумели, провожая бойцов. Я откажусь, извини. Раз уж поединок завершился, пойду к Мартину. Спасибо за возможность увидеть все, так сказать, с вип-трибуны. Нет, стой. Сейчас мы отправимся поздравить победителя.